27. Шестой день подряд Виктор Уэстлейк знакомился под утренний кофе с коротким рапортом о мистере Макси Болдуине. Осведомитель пропал. Следящее устройство GPS в конце концов сняли с Кадиллака Севилья, престарелой пары из Канады, обедавшей в Саванне, штат Джорджия. Супруги так и остались в неведении, что их маршрут на протяжении трехсот миль отслеживал ФБР. Уэстлейк наказал всех трех агентов, которым было приказано следить за машиной Болдуина. Они упустили его в Орландо, а потом взяли ложный след, когда Кадиллак повернул на север. Болдуин перестал пользоваться айфоном, кредитками, услугами своего первого интернет-провайдера. Разрешение суда на отслеживание Болдуина кончалось через неделю, без шансов на возобновление. Он не числился ни подозреваемым, ни беглым заключенным, и суд не был склонен к столь вопиющему нарушению прав законопослушного гражданина. На его текущем чековом счете в банке Сан-Кост оставалось 4500 долларов. Сумму вознаграждения отслеживали, пока она дробилась в штате Флорида, но в конце концов ФБР потеряла и ее след. Болдуин перемещал эти деньги так быстро, что юристы ФБР не могли с той же скоростью ходатайствовать о ордерах на обыск. Не менее восьми раз Болдуин снимал деньги наличными, в общей сложности 65 тысяч. Был зафиксирован один перевод на сумму 40 тысяч на счет в Панаме, и Уэстлейк предположил, что остальные деньги ушли в офшор. Помимо воли он испытывал уважение к Болдуину и к его способности замести следы. Раз ФБР не могло его найти, то он, возможно, обрел желанную безопасность. Не пользуясь кредитными картами, айфоном, Паспортом, не попадая под арест, он мог долго оставаться невидимкой. В клане рукеров теперь помалкивали, но Уестлейк не в силах был опомниться от первого потрясения: того факта, что Вашингтонская банда наркоторговцев сумела засечь Болдуина вблизи Джексонвилла. При всех стараниях ФБР и службы федеральных маршалов ответа на вопрос, кто и когда допустил прокол, по-прежнему не было. Уэстлейк положил рапорт в стопку других документов и допил кофе. Конторы фирмы BIP Security находится в здании бизнес-центра недалеко от моего мотеля. Если верить хвостливой рекламе в желтых страницах, фирма обладает 20-летним опытом, ее сотрудники служили в органах правопорядка, владеют современными технологиями и все такое прочее. Но почти все детективные агентства расхваливают себя в одних и тех же выражениях, и я, выходя из машины, напрасно пытаюсь вспомнить, почему остановился именно на Биб. Может, приглянулось само название. Если мне там не понравится, перейду к следующему номеру в списке. Столкнувшись с Фрэнком Бибом на улице, я бы наверняка подумал, наверное, он частный детектив. «Лет пятьдесят, крупный, рубашка топорщится на брюхе, полиэстеровые брюки, остроносые ковбойские сапоги, густая седая шевелюра, непременные усы, самоуверенность вооруженного и никого не боящегося человека». Он закрывает дверь своего тесного кабинетика и спрашивает. «Чем могу быть вам полезен, мистер Болдуин?» «Мне надо кое-кого найти». «Что за дело?» он тяжело опускается в громадное кресло стена позади него густо увешена фотографиями и всевозможными сертификатами это даже не дело просто мне нужен этот человек что вы предпримете когда его найдете поговорю с ним вот и все это не неверный муж и не должник речь не о деньгах и не о месте ничего такого «Просто мне нужно с ним повстречаться и побольше о нем узнать». «Допустим...» — Фрэнк берет ручку на изготовку. «Расскажите мне о нем». «Его зовут Натан Кули. Думаю, он откликается на Ната. Тридцать лет, холост, уроженец городка Уиллоу-Гэп. Я в нем бывал. Там еще должна жить его мать, но где сам Кули, я не знаю». Несколько лет назад он попался за торговлю метамфетамином. Ох, какая редкость! И провел несколько лет в федеральной тюрьме. Его старший брат погиб в перестрелке с полицией. Фрэнк исправно строчит. «Откуда вы его знаете?» «Это дела давние. Как скажете. Ему известно, когда задавать вопросы и когда от них воздерживаться». А в чем моя задача? Понимаете, мистер Бип, Фрэнк. Окей, Фрэнк. Сомневаюсь, чтобы у Уиллоу Гэп было много черных. И потом я из Майами. Автомобиль у меня иностранный с флоридским номером. Если я сам начну задавать вопросы, то ничего не добьюсь. Может, вас даже и пристрелят? Этого тоже хотелось бы избежать. А вы, наверное, сумеете добиться толку, не вызвав подозрений. Мне нужны только его адрес и телефон. Хотя дополнительная информация тоже приветствуется. А в телефонную книгу вы не заглядывали? Было дело. Willow Gap и вокруг много разных кулей. Только Натана среди них нет. Что толку висеть на телефоне? Верно. Что-нибудь еще? Нет, это все. Проще не придумаешь. Я беру сто долларов в час, плюс расходы. Сегодня же съезжу в Уиллоу Гэп. Туда примерно час езды. Та еще глушь. Слыхал. Первый вариант письма. Дорогой мистер Кули, меня зовут Рид Болдуин, я режиссер документальных фильмов из Майами. Втроем с еще двумя партнерами мы владеем компанией «Skelter Films. Наша специализация – документальные фильмы о злоупотреблениях властью со стороны федерального правительства. Мой текущий проект связан с серией хладнокровных убийств, совершенных агентами управления по борьбе с наркотиками – УБН. Эта тема близка мне, поскольку три года назад моего 17-летнего племянника застрелили в Трентоне, Нью-Джерси. Два агента. Он не был вооружен и не имел судимостей. Внутреннее расследование, естественно, не выявило вины со стороны УБН. Иск нашей семьи был отклонен. Собирая материал для этого фильма, я, кажется, раскрыл заговор, в котором замешана верхушка УБН. Создается впечатление, что некоторых агентов просто поощряют убивать наркоторговцев или подозреваемых в наркоторговле. Цель двойная. Во-первых, такие убийства сокращают преступность, а во-вторых, помогают избежать затяжных судебных процессов. УБН убивает людей вместо того, чтобы арестовывать. На сегодня я обнаружил данные о примерно десяти таких подозрительных смертях. Я взял интервью у членов нескольких семей, и все они склонны считать своих родных жертвами убийц. Отсюда мой интерес к вам. Мне известны основные факты смерти вашего брата Джина в 2004 году. В него стреляли не менее трех агентов УБН, дружно утверждавших потом, что действовали из самообороны. По-моему, вы там находились в момент стрельбы. Хочу с вами повстречаться, угостить вас обедом и обсудить проект. В данный момент я нахожусь в Вашингтоне, но могу все бросить и приехать к вам в Юго-Западную Виргинию, когда вам будет удобно. Мой мобильный телефон 305 806 1921. Спасибо, что уделили мне время. Искренне ваш М. Рид Болдуин. Час проходит за часом, время замедляет ход. Я совершаю длительную поездку на юг по федеральной автостраде номер 81 через Блексбург, где находится политехнический институт. Кристиансбург Редфорд, Мэрион, Пуласки. Район горный, пейзажи здесь хороши, но я не турист. В ближайшем будущем мне понадобится один из этих городков, и я беру на заметку стоянки грузовиков, мотели, заведения фастфуда вдоль автострады. Грузовики тянутся сплошным потоком. Я вижу автомобили из Южных штатов, так что меня никто не замечает. Время от времени я сворачиваю с трассы на дорогу местного значения и калишу по холмам, проезжая через городки без остановок. Вот и Рипл МИД, население 500 человек, ближайший населенный пункт к домику на озере, где встретили смерть судья Фосет и Наоми Клэри. Оттуда я поворачиваю назад, в Руанок. Стадион залит светом, Ред Сокс опять в игре. Я покупаю билет и ужинаю хот-догом под пиво. В восемь часов следующего утра мне звонит Фрэнк Бип. Через час я уже у него в кабинете. Угощая меня кофе, он деловито сообщает. Я нашел его в Редфорде, городке с колледжем. Население 16 тысяч. Несколько месяцев назад он вышел из тюрьмы. Немного пожил с матерью, потом съехал. В разговоре со мной его мать, суровая старуха, сказала, что он купил бар в Редфорде. «Любопытно. И как вам удалось ее разговорить? Фрэнк смеется и закуривает новую сигарету. «Плевое дело, Рид. Поработали бы в этом бизнесе с мое, тоже научились бы вешать лапшу на уши. Я предположил, что у женщины сохранился здоровый страх перед людьми из тюремной системы» и представился агентом федеральной службы тюрем, которому позарез нужно посудачить с ее мальчиком. «Вы выдали себя за чиновника при исполнении?» «Нет, агентов службы тюрем не существует в природе, а удостоверение она не спросила. Если бы спросила, показал бы. У меня ворох карточек. Сегодня я агент одной федеральной службы, а завтра другой». «Вы не представляете, до чего просто дурачить людей!» «Потом вы поехали в бар?» «Поехал, но внутрь не входил. Я бы там выглядел белой вороной. Это рядом с Редфордским университетом, и посетители годятся мне в дети. Бар называется «Бомбей» и существует уже давно». Согласно городскому справочнику, он сменил хозяина только 10 мая этого года. Продавец Артур Стоун, покупатель ваш Натан Кули. А где он живет? Не знаю, запись об этом отсутствует. Поэтому, подозреваю, он снимает жилье. Может, он даже ночует над своим баром на втором этаже. Это старый двухэтажный дом. Вы туда не поедете? Нет. «Правильно. Не тот возраст и не тот цвет кожи. Там трутся одни белые». «Спасибо. Встречи с ним в другом месте. Я плачу Фрэнку Бибу шестьсот долларов наличными и перед уходом спрашиваю». «Послушайте, Фрэнк, если бы мне понадобился фальшивый паспорт, что бы вы посоветовали?» «Посоветовал бы одного человека в Балтиморе». Я уже к нему обращался, мастер на все руки. Хотя паспорт нынче сложная штука. Министерство внутренней безопасности и так далее. Если вас поймают, пеняйте на себя. Это не для меня, — говорю я с улыбкой. Не бойтесь, я ничего и не слышал, — смеется он. Моя машина загружена, и я покидаю город. Четыре часа, и я в Маклине, Виргиния, где ищу подходящий копировальный центр. Такое обнаруживается в современном супермаркете. Я плачу за обслуживание и подсоединяю свой лэптоп к принтеру. Минут десять возни, и чертова штуковина выдает мне письмо к Натану Коли. Оно на бланке Skelter Филмс с адресом на 8 авеню в Майами, с полным набором номеров телефонов и факса. На конверте я вывожу... «Мистеру Натану Кули, бар и гриль Бомбей, 914 Ист Main Стрит, Редфорд, Виргиния, 24141». Слева от адреса жирно приписываю. «Лично, конфиденциально». Когда все готово, я переезжаю через потомок и ищу в центре Вашингтона почтовый ящик.